Когда умолкнут все песни, которых я не знаю, в терка. Глава девятая Под крылом самолета лениво ползла смятая серая простыня горных хребтов. Внизу в лучах расцветного солнца блестели реки Бихем и Каахем. Объединявшиеся здесь в Енисей проплывали квадраты полей по астбищи стоянок. Облака остались наверху, Юрки оранжевый Як-42 авиакомпании «Красавия» выскочил из них пару минут назад и теперь, снижаясь, держал курс на взлетно-посадочную полосу аэропорта «Кызыл». «Уважаемые пассажиры, наш самолет готов к посадке», сообщил по громкой связи командир воздушного судна. «Просим вас пристегнуть привязные ремни и привести спинки кресел в вертикальное положение». Загудев, мягко выпустили шасси, самолет накренился, выполняя правый разворот. Я зевнул, потер рукой заспанные глаза и поднял спинку кресла, на всякий случай проверив ремень. «Вот это меня вырубило, конечно». Полет от Красноярска до Кызыла занимает чуть больше часа, и обычно я никогда не сплю, а тут надо же. Отключился сразу после взлета, несмотря на то, что летать откровенно побаиваюсь. Снилась полнейшая чепуха, что-то про ядерную войну, и лица знакомые мелькали. Макс Щукин, Алан, даже Сашка, с которой мы не виделись несколько лет. Перед отпуском я в очередной раз пытался добить свою нетленку, дико затянутый роман в модном жанре постапокалипсис, писавшийся в разные периоды моей жизни и напоминавший слоеный пирог. Столько всего в нем было намешано. Добить ожидаемо не получилось, зато теперь во сне неожиданно всплыли картинки. Яркие, подробные, почти как в кино. Я посмотрел в иллюминатор, окончательно избавляясь от воспоминаний о странном сне. Старый проверенный способ, если приснился плохой сон. Нужно посмотреть в окно, и все забудется. Земля тем временем приближалась. На тонких лентах дорог уже отчетливо различались разноцветные точки автомобилей. Где-то среди них ехал встречать меня довольный Щукин с полным багажником абаканского пива и ворохом туристических принадлежностей. Я улыбнулся, на душе было спокойно и радостно от перспективы предстоящей пары недель. Каждый год мы с Максом подбивали отпуска на начало лета и отправлялись в незабываемое путешествие по просторам Тувы. Шивейская долина, Дургенский водопад — невероятной красоты места, куда хотелось возвращаться снова и снова. Пацаны двигаются по горным дорогам на Ниве без цели и смысла. Кто они и зачем это делают? Любил шутить Макс про наши поездки. Неводожидавшаяся его в гараже почти целый год за отпуск накатывала сумасшедший километраж. Частенько помогая забраться в такие места, где без подготовленного внедорожника делать было нечего. Шасси черкнули о бетон, выпустилась механизация, и Як-42 плавно притормаживая покатился по взлетно-посадочной полосе. «Уважаемые пассажиры, наш самолет совершил мягкую посадку в аэропорту Кызыл», — сообщил командир. «Местное время 8 часов 34 минуты. Температура воздуха 10-12 градусов». В салоне раздались нестройные аплодисменты. Поддержав аплодирующих, я прикрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Спешить было некуда. Выход из Як-42 расположен в хостовой части. Там есть специальный откидной трап. А мое место наоборот, практически у кабины пилотов. Пока пассажиры свои сумки и чемоданы достанут, пока выгрузится. В кармане завибрировал телефон. Щукин наверняка ждет на парковке перед терминалом. Ничего, скоро появлюсь, только народ в проходе рассосется. Неторопливо поднявшись, я с трудом выдернул с верхней полки объемный рюкзак защитного цвета и стал пробираться к выходу. Другого багажа не было, только ручная кладь, так что очередь на выдаче мне не грозила. Дом там, где твой рюкзак. Мой любимый принцип, ну да и путешествовать всегда нравилось налегке. Добравшись до откидного трапа, я аккуратно спустился на перрон, щурясь от яркого солнца, надел любимые авиаторы и зашагал летом за остальными пассажирами к аккуратному серому зданию с красными буквами «Кызыл на крыше». Перронных автобусов в аэропорту не водилось, поэтому самолеты останавливались почти у самого терминала. «Ну что ты, тюбик? Как долетел?» Радостно поприветствовал меня Макс. Мы крепко пожали руки и обнялись. «Исключительно вашими молитвами!» – отшутился я, закидывая рюкзак на заднее сиденье Нивы. «Весь мини-бар на борту истребил, да?» «Конечно», — рассмеялся я в ответ. Лимонады и минералки у них больше нет». «Трезвенник из себя не строй, тебе не идет», — товарищ подмигнул и протянул мне запотевшую бутылочку абаканского. поды на борт давай, там баня ждет, ну и все остальное само собой». Улучив момент, я быстренько написал пальцем на пыльном борту Нивы нехорошее слово «бебра», ухмыльнулся и прыгнул на пассажирское сиденье. «Ну чё, Максим Дмитриевич, с отпуском?» «Да погоди, не гони лошадей!» Щукин отмахнулся, выруливая с парковки на дорогу. «Сядем, накатим, вот тогда и поздравишь. Ты гавайские рубашки-то взял, дед?» Набежаешь, Специально по этому случаю приобрел, заверил я. Красавчик! «Выспался хоть, а то выглядишь, как то постарел короче, во!» «Ой, иди ты! Еще один пенсионер меня записал. Не дождетесь. Ну, по кемарю, если ты не против?» «Кемарь организм. Там пробка, кольцо чинят. Придет постоять!» Я откинулся сиденье и в пару глотков о половине в бутылку вкуснейшего холодного пива с наслаждением прикрыл глаза. Товарищ еще что-то говорил, но я уже его не слушал. На удивление, быстро проваливший сон. 26 июня, четверг, 11 часов 0 минут. Город Красноярск, Октябрьский район. Радиационный фон 850 100 микрорентген в час. «Диман, просыпайся, почти приехали!» Я недовольно поморщился, просыпаться отчаянно не хотелось, но Макс настойчиво потряс меня за плечо. «Просыпайся, рожа сонная!» «Да не сплю я!» «А, конечно! Крапел всю дорогу так, что музыку включать пришлось!» Открыв глаза, я первым делом увидел уставшую небритую физиономию Щукина. Вместо летней рубашки с коротким рукавом на нем почему-то были и «Разгрузка». А залитый солнцем салон нивы сменился темной кабиной камаза мерно у баюкивича работал двигатель дворники лениво ползали по лобовому стеклу размазывая грязь и пепел грузовик вдруг ощутимо тряхнуло. олег юрьевич тихо выругался поправил съехавшую на затылок вязаную шапочку и сбросил скорость итак еле плетемся зараза пробормотал он и отцепил с приборной панели тангенту радиостанции «302-й, что, что там у вас?» «Хреново все, отозвался эфир с сильно искажённым голосом командира, шедшей впереди БМП. «Тут машин битых куча, за перекрестком на проспекте пробка глухая, не проедем. Нужно нагоденко сворачивать». «Почти доехали ведь!» — с досадой проговорил водитель, выкручивая руль. «Заметили, как, ребят, слышно плохо. Радиация сильная». Я присмотрелся. Улица была затянута то ли дымом, то ли туманом, в котором едва различали силуэты домов и габаритные огни БМПшки. Перекресток свободного и Значит, мы и правда почти добрались до больницы скорой медицинской помощи. Справа должен быть гордый К. а в одном из домов слева я когда-то жил. Закрыв глаза, я покачал головой и сморщился от резкой боли рассматривать знакомые места не было никакого желания голова кружилась к горлу подступала тошнота болели поясницы и плечо больше всего мне сейчас хотелось вернуться в сон казавшийся таким настоящим и спокойным «920 фон не растягиваем колонну а жила радиостанция ходом погодка ходом и потом налево на улицу кровской ну держитесь ребятки предупредил Олег Юрьевич, переключив передачу и вдавив педаль газа. Под кабиной нацадно взрывел двигатель, стрелка спидометра дернулась и поползла вправо. «Нифига себе!» — тревожно протянул Макс. «Артем, слышал?» «Слышал», — раздалось из пальника на что ты хотел? Дальше только хуже будет. Вся вот эта хрень, которая от взрыва образовалась, она где?» «Правильно, в небе. И вечно там находиться не может. Факт». «Валить надо», — заключил Щукин. «Закончить дело и валить, да. Сейчас калекулу подлечим, с планетой разберемся и все. Мне тоже не очень хочется по радиоактивным развалинам прыгать, пока причиндалы не отвалятся. В поселок рванем?» — спросил я, изо всех сил стараясь отвлечься от головокружения. «Конечно», — ответил Артем. «Мне бы оттуда имущество кое-какое забрать, а дальше куда карта ляжет?» «И бебру жалко!» — добавил Макс. «Бебра! Аппарат стоящий так-то!» Проскочив несколько перекрестков, колонна свернула на улицу Крупской, которая вела прямиком к БСМП. Олег Юрьевич заметно расслабился. По напряженному лицу было видно, что дорога далась ему тяжело. Ближе к больнице странная дымка почти рассеялась, и теперь по обе стороны дороги чернели провалами разбитых окон панельной пятиэтажки. Взрывная волна выбила оконные рамы, сорвала шифер с крыш и повалила на припаркованные автомобили раскидистые тополя. А желтовато-серый пепел, присыпавший все вокруг, вызывал ассоциации с поверхностью другой планеты. Пейзаж такой... безжизненный! Тихо сказал Макс. «Как на Луне?» – добавил я. Зато дорога от завалов расчищена. «Конечно!» – кивнул водитель. «Там ведь больница!» 26 июня, четверг, 11 часов 20 минут. Город Красноярск, БСМП имени Энны Скорповича. Радиационный фон 750-930 микрорентген в час. Кирпичные корпуса БСМП, показавшиеся вскоре по левую сторону дороги, выглядели вполне сносно. На верхних этажах виднели следы пожаров, стекла в окнах отсутствовали, но сами здания устояли, а приземистая четырехэтажная поликлиника, сразу за которой был въезд на парковку, вообще выглядела нетронутой. БМП перед нами вдруг резко остановилась, высоко задрав корму. Люк на башне распахнулся, и командир машины выбрался на броню, торопливо натягивая противогаз. «Чего это они?» – удивленно спросил я. «Кажется, нас кто-то встречает», – предположил Олег Юрьевич. Я пригляделся. Со стороны будки охраны к БМП действительно спешил человек, одетый в полноценный костюм химзащиты. Коротко переговорив с командиром, он махнул рукой и побежал обратно. «О, резиновый мужик!» — хохотнул Макс. «Нормально он упаковался, тоже так хочу!» «Зачем тебе этот костюм для утех?» «Да мало ли, какой спидорак тут подцепить можно!» — пожал плечами Щукин. «Так, чистые соображения личной безопасности!» «КамАЗы и автобус, заезжайте на парковку, вас ждут!» — а жила радиостанция. Постарайтесь встать как можно дальше от автобусов и скорых, которые там стоят. Фон бешеный. Мы погнали обратно к планете. 306-й, задом сдай немного, мешаться будешь. Понял, 302-й, сейчас крутануть. Мужики, прибор по всем сотен показывает, но фон скачет сильно. На улице долго не гуляйте. БМП дернулась, прокатилась немного вперед, и развернулась на месте, повалив фонарный столб и зацепив павильон. Свет фар резанул по глазам, заставив меня зажмуриться. Агатую, спасибо, что проводили!» — благодарно передал в радиоэфир Олег Юрьевич. «Удачной дороги!» «Да всегда, пожалуйста, лечитесь, фигли! Серега, давай газу до отказа, погнали домой!» Чадя сизым выхлопом и лязгая гусеницами, БМПшка прокатилась мимо нашего КАМАЗа, волоча за собой обрывки проводов. Олег Юрьевич вздохнул, устало потер ладонью глаза и аккуратно тронул КАМАЗ с места, закладывая широкую дугу, чтобы вписаться в поворот. Автомобилей на парковке практически не было. Только правее крыльца главного корпуса стояли пара присыпанных пеплом междугородних автобусов. И несколько газелей скорой помощи. Глаза бросились белые просто простыни с надписью «Опасно». Натянутые на лобовые стекла скорых. Видимо, таким образом местные предупреждали мародеров о том, что внутри не удастся найти ничего, кроме шанса заработать лучевую болезнь. Впрочем, с таким радиационным фоном, как сейчас, рано или поздно лучевая болезнь сама всех найдет. Сначала будет тошнить, потом слабость, волосы на подушке. Если это не безысходность, то что-то очень близкое к ней. Совсем недавно даже сотни микрорентген в час вызывали бы приступ легкой паники. А сейчас за бортом почти 700, и ничего, катаемся по городу, как ни в чем не бывало. «КГ, бус, КМ, КБ, СМП! старательно прочитал вывеску над крыльцом Макс отвлекая меня от мрачных мыслей. «Жесть! Это кто вообще придумывает?» «Впервые увидел», — поинтересовался я. «Да нет, меня эта вывеска всегда веселила. Ну прикинь, приболел ты, вызвал скоряк, тебя сюда привозят. Мадам звонит, спрашивает. Шо ты, где ты, куда пироги вести «А ты в КГБУС», — добавил за спиной Артем. Камазы и автобус подъехали к корпусу, на крыльце которого нас дожидался человек в костюме химзащиты. Олег Юрьевич заглушил двигатель, выключил массу и натянул полумаску респиратора. «Нефиг баловаться, господа! Выгружаемся!» — заключил Щукин. «Натягивайте контрацептивы! Так победим!» С трудом справившись с противогазом, я осторожно переполз по сиденью к пассажирской двери и сомнением посмотрел вниз. «Для человека моего роста высота кабины КАМАЗа не является существенным препятствием, но в нынешнем состоянии возникло ощущение, что я сижу на краю пропасти». Макс, уже разминавший ноги на асфальте, ободряюще кивнул и протянул руку. «Давай, дед, вылезай!» Раздался искаженный мембраной противогаза голос. «Поймаю, если вниз полетишь!» «Не бойся, Диман, я тоже страхую!» сообщил артем вздохнув я передал щуки на рюкзак с автоматом и аккуратно полез наружу быстро разгружаем раненых и за мной без лишних предисловий сообщил человек химзащите времени мало все разговоры потом а как мы их быстро разгрузим то Олег Юрьевич удивленно развел руками и посмотрел на автобус, в окнах которого мелькали встревоженные лица. «Ребята, сейчас помогут! Только быстрее, пожалуйста!» Человек поднял над головой фонарик и несколько раз поморгал им в сторону крыльца. Спустя мгновение двери корпуса распахнулись, и на улицу выбежали человек 15 в противогазах и безразмерных бушлатах от юдашкинской формы, перетянутых солдатскими ремнями. Автоматов при них не было, зато на рукавах у всех белели повязки с красным крестом. «Какая машина, Андрей Сергеевич?» Спросил у человека в химзащите один из бойцов, старший, судя по штатной кобуре с Макаровым на портупее, и бушлату сидевшему не так нелепо, как на остальных. «Автобус разгружайте, он с лежачими. Носилки нужны?» Этот вопрос был задан уже Олегу Юрьевичу. «Там все готово», — ответил он. «Зашли, взяли, понесли». Старший кивнул и первым побежал к автобусу, в открытой двери которого торопливо курил молоденький фельдшер. «Маску надень, дебил!» — крикнул он, забегая в автобус. «Толку с той маски, нам и так уже хана!» Отмахнулся фельдшер и снова затянулся. «А вы чего замерли? Дуйте внутрь, там до дозиметристы в холле. Замеряйтесь и вниз, дорогу покажут!» Андрей Сергеевич махнул рукой в сторону корпуса и сам заспешил к автобусу. Раненые из КАМАЗов, которые могли ходить сами, потихоньку стягивались к нам. «Так, народ, не стоим!» – скомандовал Артём. «Организованно идем в здание больницы, помогаем друг другу, смотрим под ноги и по сторонам. Диман, давай под Щукин подставил плечо и, опираясь на него и на трекинговую палку, медленно побрел крыльцу. В полумраке холла за стеклянными дверьми мелькали лучи фонарей, а с плаката улыбалась во все 32 зуба симпатичная медсестра, желавшая всем крепкого здоровья и предлагавшая пройти бесплатную диспансеризацию».